Глава 7. Происшествие Шли восьмые сутки моего путешествия на эксклюзиве. Как и было обещано, через три дня от начала пути лайнер достиг пункта остановки Циркона. Здесь было первое поселение колонистов, сумевших освоить межпланетные перелеты с Алкариса. Мягкий климат, бурная растительность, неагрессивная флора и практически полное отсутствие полезных ископаемых решили судьбу планеты, сделав этот райский уголок одной из планет золотого туристического треугольника. Туристы шаттлами были спущены на планету и через три дня возвращены в полном составе с новыми впечатлениями. Я не спускалась на поверхность, увлеклась тренировками с Брэдли. Когда еще появится такая возможность? Если бы не спарринги, то можно было бы умереть от скуки. И это на лайнере призванным развлекать гостей всеми возможными способами. Не могу сказать, что я социопат, но в последнее время меня люто раздражало чужое праздное внимание. Я с трудом выносил ужины с капитаном лайнера. За большим столом вип-зала столовой собирались наиболее известные состоятельные алкарианцы. Ресторанное обслуживание и неспешные беседы на отвлеченные темы, которые так или иначе складывались в обсуждение последних новостей. И все они напрямую были связаны с моей семьей и непосредственно со мной. «Десса Арниере, вы уже подобрали свадебный наряд? У вас такой состоятельный жених!» Восхищенно подкатывала глаза драконица из клана Рассветных. «Да как бы и наш клан не бедствует!» С легкой иронией отвечала на все подобные возгласы. «Вы уже знаете, где проведете брачный танец?» «Помню наш первый забег с супругом под звездами Алкариса», — подхватывала с другой стороны рыжеволосая волчица. «Да невелик выбор. На восточной стороне гнездовья». Пока дамы разбирались в модных тенденциях свадебных пиршеств, мужчины обсуждали политические вопросы. «Регенство клана Пепельных — удачный ход», — доносилось с дальнего конца стола. Посол на гирде, Объяснял преимущество ригенства нашего клана перед сменой правящего клана в такой непростой период, когда, по сути, осталась только одна несовершеннолетняя драконица. «Ах, бедняжка!» – слышалось громким шепотом. Смысла в шептании не было. У всех раз, кроме людей, был отменный слух. Это больше походило на издевку. Особенно сочувствующие любопытные взгляды скрещивающиеся на мне, но приходилось держать лицо и делать вид, что меня это не касается. Порой бурные обсуждения переходили все рамки, когда алкарианцы начинали дискутировать о временах правления отца. Присутствующие за столом делились на два лагеря: тех, кто поддерживал курс и тех, кто был против. Поначалу я со всем пламененным сердцем пыталась спорить, доказывая правильности решений правителя отстаивала его точку зрения на тот или иной вопрос, но потом плюнула, уяснив простую истину. Каждый останется при своем мнении. Ярлыки уже навешаны, и ничего с этим не поделаешь. Всем мил не будешь, как ни старайся. К восьмому дню журналистам надоело таскаться за мной вдвоем. Теперь они дежурили по одному, со скучающим видом наблюдая, как я до седьмого пота калачу грушу в спортзале или мы с Брэдли с переменным успехом валяем друг друга по рингу. Очередной вечерний спарринг завершился, и на этот раз моей победой. Довольная собой, пригласила тренера выпить по чашечке кофе, игнорируя очередной ужин с капитаном. Разговаривал Брэдли мало и по существу, меня это вполне устраивало. Уже возвращаясь к себе в номер, получила сообщение от Киса. Расчетное время распускания бутонов Мерилеса 23.40. Сверившись с часами, дала себе час на то, чтобы переодеться и оказаться на фулгуре. Принять душ, надеть клановую черную форму с золотыми нашивками и накладными шнурами. Взять легкое обмундирование для пребывания в пространстве с малым процентом кислорода и дойти по навигатору до нужного шлюза, чтобы попасть в грузовой отсек. На всё потратила 40 минут. «Десса, Десса!» послышала запыхавшееся обращение в дальнем конце коридора. Один из моих надзирателей шустро подбирался ко мне. «Вы куда?» «На фулгур», — коротко ответила и отвернулась. Брать с собой на яхту посторонних не собиралась ни под каким предлогом. Яхта – это мое личное пространство, часть моей сокровищницы. Активировав легкий скафандр, почувствовала, как тело поверх формы охватывает тонкой прочной пленкой. На лице появилась полумаска с подачей кислорода. Немедленные секунды активировала шлюз, подключившись к ручному управлению корабля через своего киса. Взлом прошел легко и незаметно для основной системы. Гармошка выдвижного перехода по периметру состыковалась с пазами шлюзового отверстия. «Кис, закрыть дверь!» Я успела заметить возмущённое лицо журналиста и поймала возле себя дрон, Юрка прошмыгнувший за мной. «Можете пока развлечься, Лееры!» кинула сообщение репортеру. «Я останусь на яхте до своего отлёта на гирт». Здесь, в грузовом трюме, уровень гравитации был ниже. За прозрачной стенкой кишки мимо проплыл маленький плюшевый зайчик, таращи на меня свои глазки пуговки. Кто-то из туристов потерял. Вообще, в трюме груз был крепко закреплен специальными сетями. Яхты, малые транспортники, удерживались силовыми манипуляторами, якорями. Переход, в котором я находилась, позволял быстро добраться до яхты и беспрепятственно попасть в собственный корабль. «Добро пожаловать на борт, Десса Арньери!» Кис ждал меня у входа, помог мне деактивировать скафандр и выдал ботинки с магнитными замками, незаменимая вещь в условиях меняющейся силы тяжести. «Кис, знал бы ты, как я рада вернуться! Как там цветок?» Нетерпение подстегивало, стукнув пяткой о пятку, активировала магнитный замок и уверенно направилась внутрь яхты, шустро пересекая заставленный надёжно закреплённым грузом трюм. Внутри корабля в лабораторном модуле поддерживалась постоянная сила тяжести, температура, влажность, вне зависимости от того, что было на остальном корабле. В модуле я не задержалась, а прошла в оранжерею, мою сокровищницу. Здесь были собраны редкие образцы растений с большей части нашей планетарной системы. Образцы были расставлены в витринных стеллажах, каждый в своем контейнере, в котором поддерживались благоприятные условия для растения. Кис неотступно следовал за мной. Мы остановились у стола. Горшок с цветком под большим прозрачным колпаком уже был выставлен. Внутри сидела белая лабораторная мышь, настолько старая, что на шерсти были видны проплешины и глаза мутно-белёсые. Тёмно-зелёные листья были украшены продольными нежно-зелёными прожилками, по которым циркулировали соки цветка. Мерцающие золотом частички были в постоянном движении. Стрелка соцветия стыдливо выглядывала среди лопатых листьев. На глазах она набухала, превращаясь из нежно-зелёных в розово-фиолетовые закрытые множественные бутоны-шарики. Кис протянул мне закрытую маску с рецикуляцией кислорода. Из стола я достала защитный костюм и активировала, прикоснувшись раскрытой ладонью. Наниты быстро выстроились в нужном порядке и, начиная с кисти руки, облепили меня полностью до контуров маски на лице, превращаясь в прочную эластичную ткань. Цветок тем временем снова изменился. Бутоны вытянулись, приняли перцеобразную форму и с громким треском раскрылись в виде фиолетово-красных звезд с длинными лохматыми тычинками в середине. Облачка золотой пыльцы выстрелили в стороны, обильно припорошив стенки защитного купола и мышь. Видимость ухудшалась, и я поменяла ракурс, обходя вокруг стола. Мышь лежала на боку, в конвульсиях подергивая лапками и безвольно откинув хвост. Цветы тем временем вывернули лепестки наружу, оголяя мерцающую сердцевину кроваво-красного цвета. Зрелище было невероятно красивым. «Опустить барьерный куб! Активировать биозащиту!» — отдала голосовую команду. Как только это произошло, Я сняла защиту над цветком и достала мышку. Она жила в моих руках и бодро попискивала. В руках киса появилась транспортная клетка-шар. Туда я и поместила мышку. Сама же взяла пробы пыльцы со стекла, с поверхности листьев и внутренности цветка. Очепнула кусочки разных частей растений и погрузила цветок в новый контейнер, чтобы снова выставить на стеллаж. Внутри все предвкушающе подрагивало. Мерилес для нас редкий цветок с неизученными свойствами, но на своей далекой планете на краю галактики был почитаем туземцами, как божественный цветок. Достался он мне по спецзаказу, и заплатила я за него баснословную сумму. Мне потребовалось два с половиной года, чтобы дождаться цветения. Растение оказалось гермафродитом, несущим в себе признаки женского и мужского начала, которые в разные периоды цикла развития цветка менялись. Изучая мерилис все это время, я убедилась, что смогу размножать его в условиях своей оранжереи, где были собраны растения с различными уникальными свойствами. Деактивировав нанитов после тотальной обработки костюма и подхватив образцы, направилась в модуль лаборатории. «Кис, блокировать входящие звонки и сообщения, пока я не выйду из лаборатории, кроме новостей о Кириане или родителях. Послать предупреждение заинтересованным лицам, что я сама выйду на контакт, как только освобожусь». Предупредила и погрузилась в изучение образцов. Впереди меня ждали интересные исследования чем я и занялась в ближайшие двое суток. Пока я сидела за электронным микроскопом, мышь заметно оживилась. В режиме реального времени фиксировались параметры ее жизнедеятельности, и кривая показателей росла, демонстрируя положительную динамику. Особь сбросила старую шерсть и теперь щеголяла новым нежным шелковистым пушком. Жизненные параметры свидетельствовали – А организм подопытный омолаживается. Эффект был лицо. Но вот какой силы произойдет откат, будет ли эффект стойким или требующим постоянной подпитки извне, это предстояло выяснить опытным путем. Работа кипела. Полученные материалы изучались и в спектральном хроматографе, и в молекулярном расщепителе, и в других анализаторах разной направленности. Почти двое суток на ногах пролетели незаметно. Драконы все-таки выносливые существа. В эти дни я даже забыла о еде, перебиваясь иногда чашечкой ароматного сладкого кофе для поднятия глюкозы в крови и тонизирования организма. Впечатляющих данных было много, хватит не на один год исследований. В будущем ростки анализа должны были дать плоды в виде производства лекарств, с уникальными свойствами и потрясающей косметической продукцией. Мысленно я уже потирала ручки, решив взять в разработку эту перспективную тему. Я обдумывала, как поговорить с дядей насчет покупки фармацевтического предприятия в свою собственность до свадьбы. Перспективы в свете изучения Мерилиса открывались самые невероятные. «Кис!» – позвала из кино. Довольно потягиваясь всем телом после долгого сидения за столом. Я спать. Десса, вы пропустили вызов вашего жениха. Судя по модальным вибрациям голоса, он был взбешён, что к вам нет доступа. Какая жалость! И вызов от регента. Он оставил сообщение. Играешь с огнем. Лучше не зли, Аркрайна. Странно, если бы он посоветовал что-то другое. Свяжусь позже, когда отдохну. Может быть. Новостей о Дсае и Кириане нет ни в общей сети, ни по закрытым каналам внутренней связи ведомства Десае Рейрага. Я мониторю информацию. Продолжай, Кис. Я спать. Узкая койка с анатомическими изгибами позволяла прекрасно отдохнуть. Мне казалось, я только положила голову на подушку, как почувствовала толчок и голос Киса ворвался в сознание вместе с сигналом тревоги. Жмурясь от ярко вспыхнувшего света, подскочила и быстро надела свою форму, на бегу застегивая магнитную застежку. Как только мы оказались на лайнере, Кис в одностороннем порядке подключился к системам корабля. Благодаря этому я сейчас могла видеть, что происходит в любой его точке. «Кис, доложить!» Стремительно ворвалась в рубку и запрыгнула на кресло пилота. Тут же на экране развернулось многофокальное изображения, транслируемое с разных камер лайнера и собственных камер фулгура. На эксклюзиве задействованы протоколы безопасности. Код оранжевый. Строю кривую вероятности захвата лайнера. Оранжевый не красный. Значит, капитан надеялся, что удастся избежать захвата или протянуть до получения помощи военных патрулей. Курс лайнера пролегал по оживлённому маршруту. Сигнал о нападении передан на Алкарис. Помощь запрошена? Блокируется глушилками. Вероятность передачи сигнала с лайнера минимальна. Как они могли подойти незаметно? Ошарашенно всматриваясь в изображение, транслируемое с внешних камер эксклюзива увеличило масштаб. К внешней обшивке лайнера пристуковывалась абордажная капсула. Два материнских корабля взяли лайнер в клешне и навели рельсовые пушки. «Стелс-технологии!» «Ты определил принадлежность?» «Прогоняю сигнатуры двигателей по базам Альянса. Совпадений нет». «Так не бывает!» Прорычала и почувствовала, как корпус лайнера содрогнулся от направленного взрыва. Лайнер вскрывали как консервную банку. «Кот красный», – прокомментировал Кис. «Капитан готов вести переговоры». Мой Искин включил трансляцию обращения капитана к неизвестным нападающим. Речь была стандартной, согласно протоколу безопасности. «Представиться, спросить о требованиях и пообещать добровольное взаимодействие взамен гарантий безопасности пассажиров».